Он слушал о скромной трудовой жизни Хмура, хотя и ему балы никак не были нужны. Платье оказалось еще более вечерним, чем думала Наташа. На она не согласилась. Было бы куром на смех. При первой примерке пришла в замешательство, увидев себя в зеркале с голым бюстом без рукавов. Все скажут, не умеет такое платье носить. Больше всего, разумеется, боялась того, что подумает он. Шель хвалил. Разве только чуть холоднее, чем прежде. После того, как он познакомил Эдду с Рамоном, Шель признал свою роль... «Законченный. Все дело перешло к секретариату. Главная секретарша работала целый день и себя не забывала. Шель это знал, а она знала, что и он тоже себя не забывает. Ладили они отлично. По вечерам секретарша делала ему краткие доклады, в частности, о недоразумениях между приглашенными, об обидах, местничестве». «Пусть он идет к черту! Пусть она идет к черту!» — равнодушно отвечал Шель. «Помните, важно только одно, чтобы все были пьяны. Шампанское уже доставлено?» «Ледники не вмещают», — отвечала она с улыбкой. «Не совсем понимала, почему он изменился. Конечно, праздник глупейший, но ведь так было с самого начала. Между тем прежде Шель во все входил. Он и сам плохо это понимал и приписывал неврастении». «Ничего, пусть пьют теплое, а если будут недовольны, то пусть повесятся». За час до начала спектакля Шель зашел к Наташе в раззолоченном малиновом бархатном кафтане. При его росте костюм очень к нему шел. Он и носил его так, точно всегда так одевался. Наташа ахнула. «Ты великолепен! Просто великолепен! Как всегда, будешь самой красивой из всех! Я прежде не сочувствовала, но это так необыкновенно красиво!» «Уж если валять дурака, то как следует! Как жаль, что люди так не одеваются теперь!» «Твое платье очень хорошо!» «Очень!» — сказал он, целуя ее. «Ты говоришь правду? Мне просто совестно спуститься в холл!» Сегодня это никого не удивит. Вся гостиница будет на празднике, даже лакеи и горничные. Я велел подарить им билеты. Плепс будет пьянствовать внизу, а элита, во главе с Рамоном, в билетаже». Пожалуйста, не говори плепс. Я сама плепс. Забавно то, что плебс, наверное, наполовину, если не на три четверти, состоит из коммунистов, или, по крайней мере, на выборах за них голосуют. Кстати, я просто из любопытства спросил Рамона, подавать ли и внизу шампанское, или же с народа достаточно асти, сказал Шель. Наташу опять кольнуло. Точно он приказчик. Он ответил, «Всем шампанское и самое лучшее». «Да, он добрый человек, я знаю». «Во всяком случае, один из самых щедрых людей, каких я когда-либо видел». Как ни огромное его состояние, он со временем все спустит. О своей демократической идее он больше, к счастью, не говорит, но по характеру он кое в чем демократ. Недавно пригласил к себе на обед всех статистов, они очень оробели. «На каком же языке они разговаривали?» «Вероятно, все время молчали. В Англии полтораста лет тому назад считалось неприличным разговаривать на раутах. Все проходило в глубоком молчании. Хорошей была обычай. На днях он велел секретарше, чтобы на праздники все были равны. «У меня нет принцев и графов». К слову, будь сказано, принцев и графов съехалось довольно мало. Это к чести аристократии. Я в докладах Рамону даже должен был многим гостям пожаловать титулы. «В докладах? Хоть бы скорее все это кончилось», — подумала Наташа. Шель заметил тень на ее лице, догадался и с досадой сказал себе, что и тут стал говорить лишнее. Глава двадцать восьмая. Догоресса плыла на праздник красоты в пышно убранной гондоле с большой парчевой палаткой. Платье Эдды было восхитительно.